Господь с вами, Филипп Карлович, в братстве Гекаты нет никаких великих магистров. — А о ком вы сейчас говорите? Ну как? — Человек в жакейской кепке, который сидел в кафе у пани и гаражей, а потом вдруг объявился в Кородунуме? — Где? — Что такое Кородунум? — Ну как же? — Древний Краков, вернее, поселение, которое было на том месте задолго до... — Погодите, вы хотите сказать, что это не часть вашего хитромного плана, а Макс не ваш коллега? Лев помотал головой. — Мне самому теперь ужасно и интересно, что за Макс, и как вы оказались в этом на карам... кором поселении? — В Карадунуме. Проще простого. Вышел вечером из гостиницы, собирался погулять по городу, но вместо этого очутился в сумрачном лесу, а в сумрачных лесах, как известно, водится хищный зверь Вергилий, и мне был явлен отборный экземпляр в кепке с таким длинным козырьком, что лица я толком не разглядел, поэтому до сих пор не знаю, были ли у него окровавленные клыки или обошлось. Вел он себя вполне традиционно, вышел из ближайшей елки и любезно вызвался быть моим проводником. Однако в ад мы не пошли, ограничились прогулкой к реке Висли, и там властелин Кепки рассказал мне нечто настолько мудрое, что у меня в голове оно не задержалось, а заодно научил одному чрезвычайно полезному фокусу. — Какому фокусу? Лев, похоже, растерялся впервые за все время нашего знакомства. То ли его сбил с толку мой шутовской тон, то ли информация действительно оказалась для него сюрпризом. Ну как же? Я захотел курить, а сигарет не было, и тогда он предложил вспомнить, что я взял с собой портсигар. Вернее, просто не выложил его из кармана. И я тут же вспомнил, и мы отлично покурили. А потом Макс ушел, карадунум кончился, и началась настоящая человеческая жизнь. Я вернулся в гостиницу, и все было хорошо. Только вот с тех пор у меня два одинаковых портсигара, понимаете? Очень хорошо понимаю. Лев по-прежнему был растерян, но теперь еще и чрезвычайно доволен. Я не знаю... «Кто такой этот ваш Макс?» — сказал он. «И название Карродунум впервые слышу. Никогда не интересовался польской историей. И как вы туда попали, тоже совершенно не представляю. Со мной никогда ничего подобного не случалось». «Однако...» Вы имейте в виду вот что. Все это время, все три года, с тех пор, как вы нашли дверь, а в мои руки попал ключ, я и все остальные не уставали молиться о помощи, всяк на свой лад, своим богам по своей вере. Теперь я вижу, что молитвы наши были услышаны. «А как это всяк своим богам?» — изумился я. «Если уж у вас братство гекаты, но это ж не религия». — пожал плечами Лев. — Это, ну, просто работа. — Общественная нагрузка, — подсказал я. — Совершенно верно. — Вы даже не подозреваете, насколько правы, а вера тут ни при чем. Вот, скажем, Мариночка Жукатовская, единственное известное мне живое существо, чьими устами Геката соглашается говорить с людьми, вообще уверены, что мы компания романтических зануд, помешавшихся на античной мифологии. Она самый яркий пример, но нечто подобное происходит со многими людьми. Их дела не только не связаны с их верой, но зачастую ей противоречат. Я сам, пожалуй, что. — Агностик до сих пор. — Солышаюсь принять тот факт, что мироустройство выше моего скромного разумения. Ну и только. — Ну или и на себя посмотрите. — Вообще ни во что не верите, уж так вы устроены. — Это совершенно не мешает вам сидеть с ключом от врат гекаты в кулаке и трепетать от близости рокового момента. — Кстати... Если бы вы поговорили по душам с другими пассажирами, вы бы обнаружили, что добрые половина присутствующих в тайне не верит, что самолеты могут летать. Однако все они регулярно пользуются этим транспортом. — Я и сам-то не очень верю в летающие самолеты, — улыбнулся я. — По крайней мере, не понимаю, как они это делают. У меня три незаконченных образования, и все они гуманитарные. — Оскорбленный моим недоверием самолет устроил нам такую жесткую посадку, что я язык прикусил, и по делам. — Вот здесь, пожалуйста, — попросил таксист, и он, исполняя мою просьбу, остановился метров за 200 до нашего дома. Лев, кажется, удивился, но вопросов сдавать не стал и вместе со мной вышел из машины. только после того, как таксист развернулся и уехал. До меня дошло, что я напрасно выполнил этот маневр. Совершенно ни к чему пытаться скрыть свой адрес от человека, которого сам ведешь в гости. «Ай, «Извините», — смущенно сказал я, — «это как-то так, само собой, получилось. Наш дом немного дальше». «Ну вот, и по моим расчетам он дальше», — улыбнулся Лев. «Просто я уж привык шифроваться». «Ничего, так даже лучше». Пройдемся немного, у вас тут райский уголок, и вишни уж начинают свисти гордо, как будто это был мое персональное достижение, добавил я. Да, а всего два дня назад были голые деревья. Но какой аромат, кажется, наши пражские вишни пахнут немного иначе. Это не вишни, — улыбнулся я. Вернее, не только вишни, это Ренатин яблочный пирог, когда на его печет вся окрестная растительность, нервно курит в коридоре. — Подлизываешься, — одобрительно сказала Рената, выглянув из распахнутого настиж кухонного окна. Несколько секунд спустя она открыла нам дверь, пока Лев Галант налыбазал ее руку, сказала, — А ваша подружка уж давно тут? — Не понимаю, как она вас опередила. Они с Карлом на втором этаже в гостиной. Поднимайтесь, я тоже скоро приду. Подружка, — изумился я. — Чему вы удивляетесь, — пожал плечами лев. И, подождав, пока Рената скроется, на кухню добавил, просто Мариночки приснилось, что она пришла к вам в гости. Обычное дело. Словно бы в подтверждении его слов... Сверху донес энергичный речитатив. «Выходил им в росе дядька из тяжелой борозды, На него смотрели тупо лихозады и смерды. Пробегит цыкастый заяц, мужики возьмут кайла, А на речке дрочат барин и ствербит на балала». «Рисует», — одобрительно сказал лев. «О, да!» мира уже успела расписать причудливыми узорами одну из стен гостиной и теперь вдохновенно трудилась над второй попутно сообщая миру лихо срифмованные новости о нелегкой судьбе дядьки врусе карл сидел в кресле и внимал ее речам десница его покоилась на загривке перельнувшего к его ногам черного пса И, судя по блаженному и одновременно заинтересованному выражению лица, Карл был чрезвычайно доволен происходящим, что, безусловно, лишний раз доказывает мой отец-ангел, свежен на землю за избыток совершенства, чтобы не служил живым упреком менее продвинутым коллегам. — То есть в итоге вы подружились, — сказал Карл, обернувшись к нам. Я почему так и думал, что этим кончится. — Рад вас видеть, пан Болеслев. — А меня? — возмутился я. — Чувство, которое я испытываю при виде тебя, находится по ту сторону слов, поэтому даже не знаю, что ты можно сказать. Ловко выкрутился. — Я правильно понимаю, что тебя в кулаке. Ты все правильно понимаешь. — Но твой ключ, вот он. Я достал сверток из кармана куртки. «Это которое семнадцатого века?» — спросил Карл, торопливо разворачивая упаковку. «Это которое пятнадцатого?» «Поздней копии вообще не существует, потому что, э, в общем, ее нет и никогда не было».